Толстяк обливался потом, но отдавал распоряжение, подписывал бумаги, делал массу всяких дел. Наконец стринка достала из кармана шорт маленькую карточку и протянула ее Моекеру. Тот внимательно прочитал ее на делочке в роговой оправе, снова прочитал, после чего вдруг заговорил с Даролом на отличном правильном английском. «У меня совсем нет времени сейчас заниматься вашими делами, сэр, но, похоже, обстоятельства к этому вынуждают. Если хотите найти источник неприятностей и трудностей, выявились по адресу». «Мисс Ван Хорн спросила, что я думаю по поводу аварии на западной секции номер два и не является ли она следствием диверсии?» «Я ответил положительно». То же самое я сказал местной полиции и властям. Динамит сам по себе не взрывается. Здесь строго соблюдается инструкция по технике безопасности, и мы очень осторожный народ, мистер Даррелл. Дамбы жизненно необходимы для нас. Это наш вечный вызов наступающему морю. Разве мог кто-нибудь из наших строителей проявить небрежность? Ерунда. Уверен, это была диверсия. «Кого-нибудь подозреваете?» — спросил Даррел. «Может, кто-нибудь из строителей просто проявил небрежность?» «У меня нет времени на расследование, не знаю. Что выяснила полиция?» «Фу, да что они понимают в нашем деле? А я слишком занят, чтобы спорить с ними». «Кто-нибудь из строителей покидал стройку за последнее время?» Ганс Гансмойкер задумался, поджав губы, потом кивнул лысой головой. «Черт его знает. Надо проверить, я займусь этим». «Проверьте, нет ли среди них имен Джулиана и Мариуса Уальдов?» предположил Даррелл. «И числится ли у вас такие люди в ведомостях на зарплату?» «Уальд, вы сказали?» В этом что-то есть. И мой екер, приподняв свою брюхо из-за чертежного стола, быстро вышел из конторы. Он вдруг так пронзительно свистнул, что перекрыл шум парового молота и бульдозера. Даррелл вышел вслед за ним. «Я как раз собирался навести справки об этих Уальдах, а тут выявились», — пояснил мой екер. О котором из них и почему? Мариус Уальт, один из моих помощников, инженер-англичанин, но знает дамбу и острова, как свои пять пальцев. Просто феноменально для иностранца. Где он сейчас? Пойдемте со мной, сказал голландец решительно. Впрочем, думаю, он мертв. Глава 9. Туман перекатывался через дамбу, как огромная бесшумная волна, двигаясь в направлении берега. Эффект был потрясающий. В белесой мгле вязли и глохли все звуки, окружающие предметы приобретали неясные очертания и нереальные размеры, то появляясь, то пропадая в тумане. Даррелл не смог увидеть поверхность воды сверху, Все строительные агрегаты, между тем, продолжали свою монотонную работу. Только иногда ослепительно вспыхивали огни, если кто-нибудь из операторов включал прожектор, чтобы сориентироваться в тумане. Работы не прерывались ни на минуту. Толстый Ганс Моейкер, переваливающийся походкой, вел их к джипу, за рулем которого сидел водитель в синем комбинезоне. Мне так стыдно, — пробормотала Тринка. Я была настолько глупа, что не задала сама этих вопросов раньше. Вы же еще не знали об этих оальдах. К тому же, я уверен, что на стройке полно других иностранцев. Уже сидя в джипе, она наклонилась вперед к Моэкеру и что-то спросила на фризлендском диалекте. Толстяк раздраженно ответил. Тринка опять обернулась к Дарелу. Я поинтересовалась, где живут строители, ведь стройка ведется уже все лето. Некоторые разместились в бараках сооруженных компаний, другие предпочитают снимать жилье в деревнях. Герма Экер понятия не имеет, где можно отыскать братьев Уальдов. Он потом посмотрит в своих журналах, когда мы вернемся. Даррелл постучал пальцем по плечу главного инженера. «Почему вы считаете, что Мариус Уальд мертв, Гер -майкер? Толстяк фыркнул. «Они нашли мертвого человека у подножья западной секции 2. Похоже, он поскользнулся и упал на груду камней, привезенных для балласта, и сломал себе шею. И его опознали как Мариуса Уальда?» Всего десять минут назад». Они ехали по изгибающейся дугой дамбе, соединяющей песчаные острова один за другим. Туман становился все гуще, и водитель джипа включил фары. Но это почти не помогло, так как свет тут же вяз в пышных туманных занавесках. Еще через полмили машина окончательно остановилась. Все вышли и прошли остаток пути пешком. Еще не были завершены работы по покрытию, и приходилось двигаться с осторожностью. Сразу за махиной парового молота они увидели внизу приземистый силуэт, пришвартованный к дамбе баржи, и начали спускаться. Ничего нельзя было разглядеть. За последней грудой камней все было окутано туманом. Где-то внутри его слышался скрип, противотуманного буя и приглушенный звон сигнального колокола. Тринка остановилась и, вздрогнув, зябко охватила плечи руками. — Все так неожиданно, — сказала она, — и мне не нравится происходящее. Что если этот человек действительно Мариус Уальт? Тогда его случайная смерть может расстроить наши контакты с Джулианом. — Давайте пока обойдемся без предположений, ответил Даррелл. Он взял ее за локоть, помогая спускаться, и чуть удивился, когда она не отдернула руку и не отвергла его опеку. Небольшая кучка рабочих с баржи собралась в дальнем конце незаконченной строки. Отлив усиливался, и быстрый зловещий поток выливался в Северное море. Отсюда Даррел мог видеть смутно вырисовывавшийся сквозь туман силуэт следующей секции дамбы. Он обернулся к Гансу Майкеру. Скоро будут закончены работы? — Через день-два весь нужный балласт готов и ждет отправки в Горингене. Насосы тут же начнут работу. — Именно здесь произошел взрыв? — Неподалеку. По-прежнему раздраженно отозвался толстяк-инженер. — Всю эту воду надо откачивать заново. Давайте-ка взглянем, что там происходит. Он брюхом растолкал рабочих, которые быстро уступили его натиску. На камнях лежал распростертое тело мужчины в спортивном костюме. Он был похож на вытащенную из воды рыбу, которую бросили на берег бледный, широко открытым ртом. в отчаянной попытке последнего вздоха, которое жестоко и неожиданно оборвалась. Дарил увидел тонкое, странно суженное к низу лицо. Позже он сообразил, что у мертвого отсутствуют зубы. Похоже было, что перед смертью он забыл вставить искусственную челюсть. Череп сзади был разможжен, а камень... И потому, как раскинулись руки и ноги, было похоже, что он действительно летел с самого верха. Моейкер сердито-отрывисто задавал вопросы рабочим, и они отвечали ему услужливо и быстро. Даррелл наблюдал за Тринкой ван Хорн. После короткого взгляда, брошенного на мертвеца, она больше не обращала на него внимания, слушая ответы рабочих, которые говорили с Муэйкером на местном наречии. — Его нашли с полчаса назад, — объяснила она Даррелло. Кому-то из рабочих на барже почудился звук мотора. И они пошли предупредить судно, что проход в этом месте опасен, особенно во время отлива. Но никакого судна они не увидели. Туман был густым? — Да. Тогда они и нашли тело. Он был уже мертв.